Вторая книга из серии «Человек-созидание». Андрей Минченко. «Управление эмоциями». Серия книг «Человек-созидание» посвящается гармонизации важнейших сфер жизни всех людей, чьим предназначением является созидательный труд, создание предприятий, бизнесов, иных институтов современной цивилизации, управление различными организационными структурами, а также инвестирование во благо человеческого социума. В приоритетном порядке здесь рассматриваются практически применимые психологические аспекты, смысловая наполненность и закономерности жизни, которые в основном упущены в современной системе воспитания и образования, и которые с явно недостаточной степенью ясности, прагматичности и доступности присутствуют сегодня в информационном пространстве. Вторая книга из этой серии посвящена прикладным аспектам управления эмоциями и прежде всего снижению количества и интенсивности негативных эмоций в жизни человека. В книге простым и понятным языком изложены наиболее важные принципы такого управления и приведены практически полезные приемы и практики, призванные сделать человека более успешным в коммуникации, более вдохновленным в своей созидательной активности и, конечно же, более счастливым в своей собственной жизни. Ведь если рассуждать в области результатов эмоциональной сферы человека, понятие счастья и несчастья – лишь преобладающее соотношение между уровнем его негативных и позитивных эмоций.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 Ведь главное ее назначение – это постоянно побуждать собственные мысли читателя, а затем рождать его новые действия. Наверняка многие важные идеи все же ускользнут от его внимания при первом прослушивании. Вводная часть. Понятие управления эмоциями. Управление собственными эмоциями – одна из самых животрепещущих тем в той или иной степени волнующих каждого человека. Причем для абсолютного большинства людей эта проблематика является исключительно важной, а то и вовсе критической. При этом под управлением эмоциями обычно подразумевается управление негативными эмоциями, и мы будем говорить о ней именно в этом контексте. Чем объясняется такая важность данной проблемы? Во-первых, все люди стремятся к счастью, а негативные эмоции – это полный антагонист счастливого состояния. Подобно мрачным краскам палитры художника, негативные эмоции в самом многогранном своем сочетании рисуют жизнь человека всевозможные несчастья, страдания, депрессии и тому подобное. И как общеизвестная ложка дегтя, яркая негативная эмоция способна отравить любое счастливое состояние. Во-вторых, проявление человеком своих негативных эмоций в ходе коммуникации чаще всего имеет разрушительные последствия. К примеру, проявленный гнев или обида сразу рождают усиление конфликта, что в свою очередь рождает новые негативные эмоции, что снова усиливает конфликт и снова еще более ухудшает эмоции ну и так далее. Этот цикл повторяется до полного разрыва вербальной коммуникации. И хорошо, если все кончится только хлопанием дверью. Чтобы избежать усиления неприятных последствий, люди всеми силами пытаются сдерживать проявление своих негативных эмоций, но получается у них это плохо. Эмоции чаще оказываются сильнее воли, и человеческое общение повсеместно заполнено ссорами, бранью, стремлением причинить ответный вред и боль, попытками разрушить отношения, сжечь мосты и прочими подобными неприятностями. В-третьих, сдержанные сильные негативные эмоции – Проглоченные обиды и гнев также никуда не деваются. Наоборот, они могут нарастать внутри, подобно лавине, и становиться некой бомбой замедленного действия или напряжением земной коры перед грядущим взрывом вулкана. Возникшее напряжение, не найдя внешней разрядки, может уйти вглубь человека, инициируя в нем телесные или психические недуги. Ну и в-четвертых, негативные эмоции сильно искажают восприятие человека и точность его решений. Полагаю, каждый человек неоднократно убеждался в своей жизни, что решения и действия, предпринятые им в состоянии обиды, гнева или иных ярких неприятных переживаний, дают очень плохие результаты. Это касается любых задач, даже совершенно не связанных с причиной той обиды или гнева. В негативном состоянии человек утрачивает способность принимать правильные решения. А если от его решений зависят многие миллионы рублей и судьбы многих сотрудников в компании, разрушительность негативных эмоций трудно переоценить, Управление своими эмоциями – одна из первостепенных задач для руководителя. Впрочем, для полноты картины следует сказать, что на самом деле тема управления эмоциями гораздо шире и многограннее. К примеру, очень многим людям для того, чтобы стать более успешными в коммуникации, следует добавить больше экспрессивности и харизматичности. И если говорить об искреннем общении, а не о лицемерии или об актерском мастерстве, такие навыки тоже всецело относятся к сфере управления эмоциями. По существу, К теме управления эмоциями можно отнести и преобладающую часть методов раскрытия творческого потенциала человека и способов обретения им вдохновения. Это исключительно важные и слагаемые успеха, которые также очень полезно освоить каждому человеку. Еще некоторые древние духовные практики включают также способы, ограничивающие и положительные эмоции в том числе. К примеру, бурная радость может считаться в них излишней. но практическую пользу от таких инструментов способны извлечь только люди, далеко продвинувшиеся в своем духовном поиске. В обычных жизненных ситуациях этот навык может пригодиться разве только чтобы сдержать смех на пафосном совещании. Но смех – это не гнев, сдержать его легко, а можно и вообще не сдерживать. Однако все это мы говорим лишь для полноты картины. Наша сегодняшняя тема – управление именно негативными эмоциями. Существует расхожее мнение, что эмоциями управлять невозможно, ибо сознательные воли человека, они не подвластны. И в лучшем случае можно сдерживать их внешнее проявление в мимике лица, в интонациях речи, в словах, жестах и позах. Даже есть такое понятие – сдержанный человек. Отчасти это так, но лишь отчасти. Управление эмоциями доступно, пусть даже порой и весьма косвенными методами. Прежде всего стоит отметить, что понаблюдав за своими тонкими внутренними ощущениями, почти каждый человек может убедиться, что он, в некоторой степени, уже умеет управлять своими слабыми эмоциями, С помощью обычных волевых усилий, например, без всякой специальной подготовки можно остановить чувство стыда, возникшее от своего незначительного неловкого действия в присутствии других людей, не дать ему разрастись и, особенно, если окажется, что на оплошность никто из присутствующих не обратил внимания, эта эмоция безследно исчезнет. Или, например, легко можно остановить радость от предварительных успехов при выполнении сложной задачи, если человек считает, что преждевременное ликование может сглазить весь результат. Многие люди в течение периода взросления постепенно ограничивают свою эмоциональную чувствительность и перманентно блокируют тем самым появление части эмоций. Особенно это свойственно представителям сильной половины человечества, которым с раннего детства запрещают плакать, и часть своей чувствительности они постепенно вытесняют тяжелым панцирем из брутальности, агрессивности и безразличия. Трудно управлять именно сильными эмоциями. Но градация сильной и слабой – является здесь субъективной и, самое главное, поддающейся изменению в процессе тренировки. Остановка эмоций – это тренируемый навык, пусть даже очень медленно тренируемый. Иными словами, частью эмоций управлять вполне возможно. Как делать это более эффективно, поговорим чуть позже. Однако, даже в случаях полной неподвластности эмоций, остается доступным управление их результатами, значимыми в каждой конкретной ситуации. К примеру, человек не в состоянии властвовать над погодными стихиями. Однако он придумал метеорологию, научился вовремя брать с собой зонт, укрываться от надвигающегося шторма, надевать теплую одежду в ожидании резкого похолодания. Стихия ему не подвластна, но важные человеку результаты оказались вполне управляемы. Человек не промок, не погиб в буре, не замерз в мороз. Аналогичное управление возможно и в ситуациях с самыми неуправляемыми эмоциями. Об этом в соответствующей главе. Следует упомянуть также и такой крайне распространенный способ управления эмоциями, как разнообразнейшие химические препараты, начиная с алкоголя. Однако можно с полной уверенностью утверждать, что для людей без явных психических заболеваний, требующих медикаментозного лечения, это совершенно тупиковый путь, и обсуждение в данной книге он точно не заслуживает. Итак, чтобы решить сложную проблему, ее нужно разделить на составляющие части – В случае с управлением негативными эмоциями есть пять важных тем, которые мы рассмотрим. Первое – это управление рождением негативных эмоций внутри человека. Второе – это управление нарастанием негативных эмоций внутри человека. Третье – это управление внешним проявлением возникших негативных эмоций. Четвертое – управление внешними результатами возникших негативных эмоций. Пятое – управление внутренними последствиями пережитых негативных эмоций. Начнем по порядку.